На службе Кульков появился только спустя двое суток. Причем вид имел такой, что все сразу поверили, что он приболел. Даже справку из поликлиники не потребовали. Особенно сочувствовал дирижабль. Принародно прикладывал ладонь к колбу Кулькова, интересовался регулярностью стула, состоянием сердечно-сосудистой системы, ругал казенную медицину и рекомендовал переписать рецепт чудодейственного народного снадобья, как рукой снимавшего любые хвори. Несколько простаков, поверивших в это снадобье, впоследствии жестоко поплатились. Все его многочисленные ингредиенты оказались слабительными средствами разной степени интенсивности. Кульков молчал. Униженный, но не побежденный. За двое суток, проведенных им главным образом в полуразрушенной бане на окраине городка, он передумал больше, чем за всю остальную жизнь. В тот же день он изложил начальнику свой собственный план ликвидации самогоноварения в районе. Получил добро, и уже в конце следующей недели возглавляемая им опергруппа сдала в утиль сырье целый грузовик цветного металлолома, состоявшего главным образом из причудливо изогнутых труб, бочков, бидонов, кастрюль и корыт. Кроме того, разрушению подверглись два стационарных аппарата, представлявших собой по сути дела не что иное, как маленькие винокуренные заводики. Попутно методом разлития было уничтожено несколько бочек готового продукта и не поддающиеся учету количества полуфабриката. Слух о необыкновенных способностях Кулькова разнесся по городу как лесной пожар. Дворники и ранние прохожие стали находить по утрам искорёженные и побитые конструкции весьма специфического, легко узнаваемого назначения. явные приметы отчаянной паники, поразивших местных бутлегеров. Резко упала продажа сахара в магазинах, что могло пагубно отразиться на месячном плане товарооборота. Прекратились все сделки по распиловке дров, вспашке огородов, доставке навоза и ремонту квартир. Впервые в текущей пятилетке медвотрезвитель остался без клиентов, за что его начальник немедленно получил головомойку от руководства отдела. Заведующий Райфо вынужден был отложить празднование своего пятидесятилетия до лучших времен. Самогонный чад, некогда висевший над городом, как знаменитый лондонский смог, исчез в считанные дни. Бывший работник культуры, а ныне законченный алкоголик Костя Шкалик, за кружку пива, слагавший всем желающим эпиграммы, а за стакан водки Оды, сравнивал события этой достославной недели с такими памятными для города трагедиями, как набег хана Кайдана в XIII веке, зверство князя Юрия Милославского в XVII веке. И провозглашение в уезде так называемой независимой республики дезертиров, имевшей место в 20 году нашего века. Кульков все чаще ловил на себе недобрые взгляды сограждан. Знакомая продавщица, швыряя ему покупки, высказалась в сердцах. «Жари, Ирод! А подумал ты, что дети мои будут жрать, если я без премии останусь?» В бане не нашлось желающих потереть Кулькову спину, а когда он намыли голову, опрокидывал на себя шайку с горячей водой, кто-то изо всей силы запустил в него мочалкой. Из бани Кульков ушел, не домывшись. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы начальник в одно прекрасное утро вдруг не отменил все рейды. Человек тертый и многоопытный, он умел думать не только о настоящем, но и о будущем. А столь резкий скачок одного из основных отчетных показателей как раз и работал против будущего. Вышестоящие инстанции привыкли оценивать работу низовых подразделений по принципу, изложенному в известной песне «Все выше и выше и выше». Сколько бы самогонщиков не выявил в этом году отдел, 10 или миллион, в следующем году придется выявить хотя бы на одного да больше. Иначе сразу пойдут разговоры о работе ниже собственных возможностей, утрате позиций ослабление активности в борьбе с правонарушениями и так далее. Конечно, Кульков сильно выручал коллектив, но все понимали, что он не вечен, а второго такого где возьмешь? Заместитель начальника очень любил вызывать сотрудников к себе в кабинет, на ковер, так сказать. И не только любил, но и умел. Приглашение никогда не передавалось непосредственно, а только через дежурного по отделу. Дата назначалась заранее. Пусть и бедолага поломает головушку, помучается, стараясь вспомнить, чем это он таким провинился. А в том, что грешки водятся за каждым, заместитель не сомневался. Время всегда выбиралось самое неудобное. Поздний вечер, выходной день, обеденный перерыв. Скрупулезно следя за точностью явки подчиненных, он никого из них не принимал сразу, а предварительно мариновал в приемной. Кулькову в этом смысле еще повезло. Назначено ему было на 8 утра а аудиенция началась уже в половине девятого. «Скажи, Кульков, только честно, ты употребляешь?» — хмуро спросил заместитель и щелкнул себя указательным пальцем по сонной артерии. «Не-не, мне сейчас что водка, что керосин одинаково, даже притронуться противно». «А запах улавливаешь?» «Улавливаю». «На каком расстоянии?» «От человека или от бутылки?» «От человека, естественно». «Ну, не знаю даже. Метров с десяти, наверное». «А вы что, в ГАИ меня хотите определить?» «Нет, ГАИ как-нибудь и без тебя справится. Просто к тебе поручение одно имеется. Общественное». Заместитель с многозначительным видом постучал карандашом по столу. «Утром, как на службу явиться, первым делом возле некоторых кабинетов прогуляйся. Каких конкретно, я тебе потом скажу». «Но вовнутрь не заходи, только принюхайся и все. Если откуда-нибудь вдруг за пашком потянет, мне доложить. Ясно?» «Не ясно», — потоптавшись на месте, сказал Кульков. «Почему?» — раздраженно спросил заместитель. Он терпеть не мог, если кто-то не понимал того, что ему самому представлялось совершенно ясным. «Я так понимаю, что вы мне стукачом предлагаете стать». «Как ты сказал, стукачом?» Чтоб я от тебя таких слов больше не слышал. Нахватался в КПЗ от блатных. Тебе русским языком сказано общественное поручение. Сегодня ты нам поможешь, а впоследствии, возможно, мы и тебе. Учти, аттестацию на тебя мне писать придется. А вопросов по тебе много. И по работе, и в моральном плане. А что в моральном плане? А то, что имеются сигналы, будто ты в период отпуска сожительствовал с посторонней женщиной. Знаешь, как это выглядит в свете последних постановлений партии и правительства, направленных на укрепление советской семьи? Знаю, вздохнул без вины виноватый Кульков. Только общественные поручения вы мне другой дайте. Газеты может подшивать или в ленкомнате стулья ремонтировать. Да, Кульков... Твоя позиция проясняется. Выходит, ошибся я в тебе. Иди. Иди и подумай на досуге над своей политической близорукостью.